Ну, б ы л а не было. Номер триста не может больше ждать. Он бросается на препятствие. Как только о н о к а з ы в а е т с я на расстоянии действия усиков, привратник обнаруживает отсутствие опознавательных феромонов. Он немного отступает, чтобы получше закрыть отверстие, а потом выделяет молекулы тревоги. Чужеродное тело в запретном городе. Чужеродное тело в запретном городе. Повторяет он как сирена. Превратник вращает крышнями, чтобы устрашить незваного гостя. Он бы прошел вперед, чтобы уничтожить его, но приказ неумолим. Прежде всего закрывать вход. Надо торопиться. У самца есть преимущество. Он, в отличие от своего противника, видит в темноте. Номер 327 бросается вперед, уворачивается от разогравшихся на двигающихся в слепую мандибул и проскакивает дальше, чтобы дотянуться до основания клешней. Он отрубает их одну за другой, течет прозрачная кровь. Две безобидные культи продолжают двигаться, но номер 327 по-прежнему не может пройти вперед. Труп противника закрывает проход. Застывшие лапки продолжают рефлекторно упираться в дерево. Что делать? Номер 327 упирается брюшком привратнику в лоб и напирает. Тело трепещет. Хитин, разъеденный муравьиной кислотой, начинает плавиться и с п у с к а я серый дым. Но голова слишком велика. Номер 327 в вынужден проделать то же самое четыре раза, прежде чем расчищает себе путь по уже плоскому черепу. Он может пройти. С другой стороны, он обнаруживает а т р о ф и р о в а н н ы е торакс и брюшко. Муравей был только дверью и ничем другим. Конкуренты. Когда 50 миллионов лет спустя появились первые муравьи, им пришлось нелегко. д а л ь н и е потомки тифииды, дикая сыодиночки, муравьи не обладали ни большими мандибулами, ни жалами. Они были маленькими и чудушными, но сообразительными и быстро поняли, что им следует брать пример с термитов. Им надо было объединяться. Они создали свои деревни, построили свои примитивные города. Увидев, что у них появились соперники, термиты сразу забеспокоились. Они считали, что на земле есть место только для одного вида общественных насекомых. Войны отныне стали неизбежны. Во всем мире, на островах, на деревьях и на горах. Армии термитов сражались с юными армиями муравьев. Такого в животном мире еще не бывало. Миллионы м а н д и б у л схлестнулись не за съедобную добычу, а за политическую цель. Поначалу более опытные термиты выигрывали все сражения, но потом муравьи многому научились. Они копировали оружие термитов и изобретали новое. Мировые термито-муравиные ь войны охватили планету и длились от 30 д о 50 миллионов лет. Со временем муравьи стали стрелять муравиной ь кислотой, и вот тогда в военных действиях наступил коренной перелом. В наши дни эти войны еще продолжаются, но термиты теперь побеждают редко. э д м о н Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного Знания. Так значит, вы познакомились с ним в Африке? Да, ответил профессор. У э д м о н а было горе. Кажется, жена умерла, и он с головой ушел в изучение насекомых. Почему насекомых? А почему нет? Насекомые с давних пор притягивают людей. Наши самые отдаленные предки боялись комаров, переносящих лихорадку, блох, которые вызывали зуд, пауков, которые кусались, жуков-долгоносиков, пожиравших их продуктовые запасы. Это осталось в крови. Джонатан находился в Фонтенбло в Национальном центре научных исследований по энтомологии и беседовал с профессором Розенфельдом, красивым стариком с длинными волосами, стянутыми на затылке в косичку. н а с е к о м ы е закатичные. Они меньше и слабее нас, но они нас не боятся, а иногда даже и нападают на нас. Кстати, если вдуматься, все мы находим последнее пристанище в желудке насекомых, потому что нашими останками лакомятся личинки мясной мухи. Я как-то об этом не думал. Насекомые долго считались воплощением зла. Не случайно Вельзевул, например, один из приспешников Сатаны, изображается с головой мухи. У муравьев репутация лучше, чем у мух. Смотря где. Разные культуры относятся к ним по-разному. В Талмуде они символ честности. В тибетском буддизме они символизируют читу и суету земных трудов. Африканцы из племени Бауля, это берег с л о н о в ы й к о с т и верят, что если беременную женщину укусит муравей, то ребенок родится с м у р а в и н о й головой, а некоторые полинезийцы наоборот считают их маленькими божествами. э д м о н раньше работал с бактериями. Почему же он их забросил? Бактерии не внушали ему и тысячной доли той страсти, которую он испытывал к насекомым, особенно к муравьям. Они были для него всем. Он требовал от властей запретить игрушечные муравейники, такие пластиковые аквариумы с королевой и шестьюстами муравьями. Они продавались на каждом углу. Еще он предлагал разводить рыжих муравьев как санитаров леса, чтобы они уничтожали паразитов. Неплохо п р и д у м а н н о скажу я вам. В прошлом муравьев уже использовали для борьбы с походным шелкопрядом, пожиравшим сосны в Италии, и против паутинных пилильщиков, уничтожавших еловые леса в Польше. То есть смысл в том, чтобы натравить одних насекомых на других. Как вам сказать, Эдмон называл это вмешательством в их дипломатию. В прошлом веке мы наломали столько дров с я д ы химикатами, нельзя атаковать насекомое в лоб, тем более нельзя его недооценивать и пытаться подчинить себе, как это сделали с млекопитающими. У насекомых другая философия, другое временное пространство, другие размеры. У насекомых, например, есть панацея от всех ядохимикатов — иммунитет. Вы знаете, почему до сих пор не удается побороть саранчу? Она, м е р з а в к а ко всему приспосабливается. Попробуйте травить ее инсектицидами 99 — 99% процентов погибнет, но один процент выживет. И этот один процент не только будет обладать иммунитетом, он еще и произведет на свет п о т о м с т в о с прививкой против этой химии. 200 лет назад мы дали маху. стали без конца увеличивать токсичность ядохимикатов до да настолько, что убили больше людей, чем насекомых, и вывели сверхстойкую породу сранчи, способную поглощать самый страшный яд без малейшего для себя вреда. Вы хотите сказать, что действенного средства для борьбы с насекомыми не существует? с в д и т е сами. И комары, и саранча, и жуки-долгоносики, и м у х и ц ц живут по-прежнему, и муравьи тоже. Они противостоят всему. В 1945 году заметили, что муравьи и скорпионы пережили ядерный взрыв, даже к этому приспособились.